Глава 163. Ейхао оставлял активным свое духовное обнаружение и наблюдал за их окружением. Он также использовал его, чтобы наблюдать за двумя дамами рядом с ним и постепенно понял, что они использовали лекарства и некоторые специальные методы, чтобы поднять свою духовную силу до их текущего уровня. Однако... Их духовной силе не хватало плотности, и она плохо циркулировала. В этом они не могли сравниться даже с обычным мастером духа, который только что достиг сорокового ранга. Такого бы не произошло в Академии Шрек. Это был побочный эффект нетерпеливой погони за успехом. Они быстро увеличили свою духовную силу, но их основы были слабы. Они даже не полностью испытали изменения, которые произошли, когда их духовная сила увеличивалась. Будь то скорость, с которой они собирали духовную силу, или же контроль над ней, они определенно не могли сравниться с ортодоксальным королем духа. Будут ли мастера духа заменены духовными инженерами в будущем? Ейхау никогда раньше не задумывался над этим вопросом. Даже если такое и произойдет... Он, вероятно, не доживет до этого момента. Кэке -кэ была полностью истощена, как только она доставила машину на гору. Таким образом, она покинула главное место управления. Вместо того, чтобы самой сесть на него, Цзуйдзи жестом пригласила Юйхао занять это место. Юйхао не отказывался. Он сел на главное сиденье управления и выслушал объяснение Цзуидзи -Цзу о том, как управлять этим транспортным средством. Нахождение в главном блоке управления ощущалось совершенно иначе. Окно перед ним было не очень хорошим, но оно было специально разработано для того, чтобы он мог смотреть на 180 градусов по внешней местности. Перед ним было четыре рычага управления. Один был для вливания духовной силы в транспортное средство, в то время как другие три использовались, чтобы продвигаться, отступать и даже прыгать. Рычаг, используемый для ввода духовной силы, также имел возможность поворачивать машину в нужном направлении. В общем, элементы управления казались очень простыми в использовании. Тем не менее... Йойхао обнаружил некоторые проблемы в тот момент, когда он начал управлять транспортным средством. Он не мог хорошо координировать свои действия. Чтобы должным образом управлять этим вездеходным исследовательским транспортным средством, ему нужно было выучить ритм, в котором двигались шесть механических ног. Лишь благодаря этому он мог менять направление в соответствующее время, а также контролировать скорость его движения и даже отступление. Другим может потребоваться некоторое время, чтобы приспособиться и ознакомиться с этим, но Юйхау имел преимущество из-за его духовного обнаружения. Он научился контролировать духовный инструмент примерно через 10 минут испытаний и после того, как почти треть его духовной силы была исчерпана. Он толкнул рычаг управления для передвижения вперед, Вел свою духовную силу в рычаг направления и затем взволнованно сказал «Мы начинаем двигаться, держитесь крепче». После этого духовный инструмент начал двигаться под его контролем. Несмотря на то, что он только начал и был несколько медленным, нагрузка на его духовную силу была немаленькой. Преимущество Йойхау над двумя рычагами было проявлено в этот момент – В то время как он находился лишь на сороковом ранге, его основа была чрезвычайно прочной. Его совершенствование находилось под сильным влиянием предельного льда между тридцатым и сороковыми рангами, поэтому количество накапливаемой им духовной силы значительно возросло. В данный момент его духовная сила восстанавливалась понемногу, но зато при каждом вдохе Ему также помогала загадочная техника небес. Это был аспект, в котором две леди не могли с ним сравниться. Дзуйдзи серьезно наблюдала за Юйхао лишь для того, чтобы показать ошеломленное выражение. Каке была в равной степени потрясена, и ее реакция была даже сильнее, чем у Дзуидзы. Юйхао казался немного ржавым, когда начал использовать вездеходную исследовательскую машину. Но это продолжалось лишь первые 10 минут. После некоторых незначительных корректировок ему удалось довольно хорошо контролировать скорость этого вездехода. Этот огромный металлический шар казался довольно властным снаружи. Его скорость постепенно увеличивалась, а его направление постоянно регулировалось. Когда металлический шар сталкивался с каким-либо препятствием, ему всегда удавалось подпрыгнуть в нужное время. Он мог прыгнуть на высоту до 12 метров, причем эта высота полностью контролировалась рычагом управления. Таким образом, Юйхау мог заставлять машину подпрыгивать на необходимую высоту в нужное время, не теряя при этом никакой лишней энергии. Со временем контроль Юйхау над машиной становился все лучше и лучше. Вездеходный исследовательский духовный инструмент, казалось, ожил, пока он продвигался вперед. Он двигался чрезвычайно быстро, и его возможности были в значительной степени продемонстрированы. Кэкэ -кэ пробормотала. «Неужели это первый раз, когда он управляет этим вездеходом?» Дзуйдзис слегка кивнула и сказала. «Должно быть так. Но...» Кэкэ -кэ засомневалась. Дзуйдзи улыбнулась ей. «Иногда приходится признавать, что в мире есть гении». Разве он не хороший тому пример? Какэ безмолвно покачала головой и ответила. Я не верю в это. Даже если он гений, ему все равно понадобится время, чтобы освоить управление. Сестра Дзуйдзи, ты знаешь, как ему это удалось? Дзуйдзи кивнула и сказала. Если я не ошибаюсь, это из-за его боевого духа, духовного атрибута. Подумай об этом. «Если он сможет судить о ландшафте нашей местности и точно определять местоположение вездеходного исследовательского духовного инструмента, разве это не позволит намного проще управлять им? После периода обучения адаптации он сможет лучше управлять этим духовным инструментом, чем мы обе». Кэкэ спросила. «Но разве для этого не нужно проводить много расчетов?» Цзы -цзы закатила глаза и сказала. «Ты искренне думаешь, что у этого парня нет способности делать такие вещи? Я, наконец, понимаю, почему Академия ищет мастеров духа духовного атрибута. Мастера духа духовного атрибута имеют уникальное преимущество, когда дело доходит до контроля и создания духовных инструментов. Неудивительно, что учитель Сюань так высоко ценит его». Йойхао мог слышать, о чем они обе разговаривают – но он был погружен в управление духовным инструментом. Его духовная сила продолжала истощаться, но он понял, что ему не нужно постоянно вводить свою духовную силу, чтобы поддерживать движение машины. Внутри машины находилось 6 накопительных формаций массивов. Эти формации массивов собирали духовную силу, которую он вводил, прежде чем они ее поглощали. После этого его духовная сила передавалась другим формациям массивов. Если он продолжит постоянно вводить свою духовную силу, небольшая часть его духовной силы будет потрачена впустую в процессе передачи между формациями массивов. Он мог сказать, что подобное происходило лишь благодаря его духовному обнаружению, что, в свою очередь, позволило ему экономить свою духовную силу. Кроме того... Его восстановительные способности были выше, чем у большинства обычных мастеров духа, поэтому у него все еще оставалась некоторая частичка духовной силы, несмотря даже на то, что он управлял машиной уже почти 30 минут. Пока Юйхао изучал волшебные эффекты машины, его духовное обнаружение послало ему предупреждение. Вездеходный исследовательский духовный инструмент внезапно остановился, и его шесть механических ног опустились в полуприсед. Затем Юйхау детально просканировал одно направление своим духовным обнаружением. Двухметровый волкоподобный духовный зверь появился и опасливо уставился на вездеходный исследовательский духовный инструмент. Затем он издал глубокий рычащий звук, словно пытаясь продемонстрировать свою мощь. Юйхау впервые увидел такого волка. Он был серебристо-белым, и его мех казался металлическим. От него излучалось интенсивное сияние, из-за чего даже казалось, что он переливается под солнцем. Юйхау не мог определить совершенствование духовного зверя по его лишь внешнему виду. «Это редкий духовный зверь, серебряный волк. Судя по его размеру, он обладает совершенствованием около трех тысяч лет. Юйхао, будь осторожен!» Юйхао кивнул и спросил. «Что за зверь этот серебряный волк? Почему я не слышал о таком?» Дзуйдзи ответила. «Серебряный волк — это особый духовный зверь, встречающийся лишь в империи солнца и луны». Этот духовный зверек металлического элемента, но это необычный духовный зверь. С ним очень трудно справиться, и он питается мифрилом. Серебряный волк, ему нужно потреблять огромное количество мифрила, чтобы прорваться через свое узкое место, точно так же, как людям нужны духовные кольца, когда они достигают узкого места. Знаешь... Даже ходят слухи, что в прошлом появлялся король серебряных волков с в 10 тысяч лет. Ему удалось противостоять двум мастерам духа, прежде чем сбежать с травмами. Император серебряных волков сотни сотней тысяч лет совершенствования никогда не появлялся раньше. Мех и кости серебряного волка являются чрезвычайно полезными материалами для изготовления духовных инструментов, в то время как их мясо восхитительно на вкус и способно укреплять тело мастера духа. Кэкэ -кэ нетерпеливо сказала: Позвольте мне выйти, у меня есть способ справиться с ним. Ейхау сказал: Давайте лучше я выйду. Будь осторожен. Серебряный волк уже напал, пока они разговаривали. Очевидно, он был недоволен металлическим шаром перед ним, поскольку его серебряный мех начал сиять, и он выстрелил вперед серебряным шаром света. Серебряный шар света не издал ни звука, когда он выстрелил в воздух. Однако серебристый свет преобразился в тот момент, когда он приблизился к вездеходной машине. Он превратился в огненный шар диаметром в метр, а затем помчался к вездеходу. Юйхао был удивлен. Он сразу же заставил вездеходный исследовательский духовный инструмент совершить прыжок, едва успев уклониться от огненного шарика. Тем не менее, две механические ножки машины были поражены, что повлияло на баланс вездехода. Юйхао быстро выровнял вездеход, чтобы предотвратить его разрушение. Серебряный волк выпустил второй серебряный шар света в этот момент. Юйхау думал, что он превратится в еще один огненный шар, но серебряный свет превратился в 10 лезвий ветра, которые в этот раз начали окружать вездеходный аппарат. Затем лезвия резко повернулись к вездеходу. К счастью, цзуй -цзы выпустила духовный барьер пятого класса и заблокировала лезвие ветра. Юйхау был ошеломлен, И спросил, «Какой элемент у этого зверя?» Как Какая ответила, «Серебряные волки настолько сильны, потому что они обладают шестью стихиями – воды, огня, земли, ветра, света и тьмы. Они способны использовать силы любого элемента по своему желанию. Вот почему с ними так сложно иметь дело. Практически не существует элементов, которые способны обуздать их». Говорят, что как только они становятся королями серебряных волков, путем десяти тысяч лет совершенствования, они обретают еще один редкий и даже продвинутый элемент. Достигнув ста тысяч лет, они приобретут еще один элемент. Единственная удачная вещь это то, что они могут использовать лишь самые базовые атаки каждого элемента, даже если они обладают большим количеством элементов. Еще до того, как КК закончила говорить, третий шар серебряного света уже превратился в ледяную атаку в форме конуса, летящую прямо в них. Хотя волк не мог пробить барьер, он быстро истощал духовную силу дзуидзы. КК хотела нажать кнопку катапультирования рядом с ней, но дзуидзы остановила ее. Пусть Юйхаус сделает это. Твой стиль боя создает слишком много шума. Я не ожидала встретить такого редкого духовного зверя сразу после входа в горную цепь дзеньянь. Ейхау ничего не сказал после того, как услышал ее слова. Он хлопнул правой рукой по кнопке рядом со своим сиденьем, и окно над ним раскрылось в обе стороны. Его тело было выброшено как пушечное ядро. Серебряный волк пытался пробить духовный барьер пятого класса, но он был потрясен, когда внезапно изнутри выскочил Юйхао. Затем волк поднял голову и выплюнул серебряный шар света. Это была еще одна атака атрибута ветра. Множество лезвий ветра покрыли всю территорию, и Юйхао не мог увернуться. Алмазоподобные ледяные кристаллы появились и ярко засияли под солнцем. Они были даже более ослепительными, чем серебряный свет на теле самого серебряного волка. Лезвия ветра не смогли пробить доспехи ледяной императрицы Юйхао. В этот момент на теле Юйхао появилось шесть металлических стволов, которые были направлены в сторону серебряного волка. Сразу же вылетело шесть световых лучей. Серебряный волк был очень быстр и выпустил еще несколько серебряных шаров света, в то время как сам отпрыгнул назад. Они сформировали в воздухе несколько слоев водяных завес, которые ослабили духовные лучи. К тому времени, когда духовные лучи достигли волка, ему удалось легко увернуться от них. Йойхау опустился на землю после этой атаки и помчался к серебряному волку, словно пантера. Серебряный волк, очевидно, специализировался на дальних атаках. Отступая, он продолжал выпускать серебряные шары в сторону Юйхао. Тем не менее, Юйхао обрел более глубокое понимание волка после того, как Цзуйцзы и Кэке -кэ предоставили его ему. Элемент, содержащийся в серебряных шариках света серебряного волка, не мог укрыться от него с помощью своего духовного обнаружения. Он мог выяснить элемент атаки заранее. Три белых духовных кольца поднялись от ног Юйхао и начали ярко сиять. Две девушки, которые наблюдали за ним, были в шоке. Что происходит? Юйхао не осмелился раскрыть слишком много своих способностей, поскольку ощущал угрозу со стороны цзуй Цзы. Прямо сейчас он использовал все свои духовные навыки одновременно. Пурпурно-золотистое сияние промелькнуло в его глазах, прежде чем исчезнуть. Серебряный волк панически закричал, прежде чем упасть на землю, в конвульсиях. Несколько секунд он корчился от боли, прежде чем встать на ноги. Тем не менее, он уже не обладал ясным разумом. Массовое ослабление и духовное вмешательство поразили его одновременно. Юйхао был самым удивительным в этот момент. Он думал, что серебряному волку было всего несколько тысяч лет, и поэтому его ментальная сила должна была быть намного ниже, чем у него. Даже если он не умер от духовного разряда, он должен был находиться на грани смерти. Тем не менее, он смог неустойчиво встать на ноги. Это вышло за пределы ожиданий самого Юйхао. «Был ли этот волк духовным зверем духовного атрибута? Тем не менее, он имел всего три тысячи лет совершенствования. Он не был достаточно подходящим для Юйхау. Он не замедлялся, пока размышлял в голове. Когда духовный разряд был выпущен, он уже бросился вперед. Интенсивный свет от духовного ускорителя пятого класса загорелся за его спиной». Он мгновенно увеличил скорость и достиг волка, когда тот встал. Он ударил правой рукой. Пурпурно-золотое сияние снова вспыхнуло в глазах Юйхау. Он не дал серебряному волку никакой возможности отдышаться. Он еще раз использовал духовный разряд, из-за которого семь отверстий волка начали кровоточить. Его темно-золотые жуткие когти нанесли удар по задней части шеи серебряного волка и разорвали его центральные нервы. Весь процесс битвы был очень простым. Юйхау так сильно подавил трехтысячелетнего серебряного волка, что у того вообще не было возможности дать какой-либо отпор. цзуй -цзы посмотрела на широко разинувшую рот КК с удивленным выражением лица. И все еще думаешь, что мы сможем победить его в дикой местности?» как я пробормотала. «Он слишком страшен, когда вступает в ближний бой. Это трехтысячелетний серебряный волк. Тем не менее, он был совершенно беспомощен против него. С каких это пор серебряные волки стали такими слабыми? Я слышала, что эти духовные звери очень сильны». Дзуй -дзуй вздохнула и сказала. Это не серебряный волк слабый, просто Юйхао слишком силен. Перед его последним ударом серебряный волк уже потерял способность сопротивляться, будучи пораженным его духовными навыками. Его парные боевые духи действительно пугающие. Я думаю, что даже духовный инженер шестого нет, или же даже седьмого класса не сможет противостоять ему, если он приблизится. Какая была немного возмущена, когда сказала... Тогда просто не позволяй ему приблизиться. Дзидзи беспомощно покачала головой и сказала... Ты говоришь так, будто это так просто. Разве ты не видела, что он использовал, чтобы увеличить свою скорость? Это был духовный ускоритель пятого класса. Даже духовный инженер седьмого класса не посмел бы использовать его так свободно. Разве ты не знаешь о его влиянии на организм? С нашей физической силой мы даже не смогли бы несколько раз использовать духовный ускоритель третьего класса. У него всего три кольца. Хотя его духовная сила достигла сорокового ранга, его все еще можно считать смелым за его использование духовного ускорителя пятого класса. Кроме того, он остался способен атаковать после его использования. О чем это говорит? и не отвечала. Разумеется, она знала, что это означает. Это означает, что Юйхау был намного сильнее, чем они себе представляли. Насколько сильным должно быть его тело, чтобы противостоять такой огромной мгновенной толкающей силе? С их текучим уровнем силы они могли нормально сражаться на дистанции между 50 и 200 метров – За пределами этого диапазона им требовались стационарные духовные инструменты, чтобы поддерживать достаточную наступательную мощь. Духовный инструмент пятого класса Юйхао увеличивал его скорость так, что он перемещался на 100 метров в секунду. Это означало, что он перемещался на 200 метров с каждым вздохом. Разве они будут иметь шанс против него с его физической силой и впечатляющими способностями ближнего боя? Он должно быть довольно экстраординарен даже в Академии Шрек, тихо сказала КК. Дзидзи слегка кивнула и сказала. Вероятно, выглядящий самый слабым из студентов по обмену на самом деле является ядром всего. Хорошо. На самом деле нас это никак не касается. Не рассказывая об этом, когда вернешься, в конце концов мы наслаждались его деликатесами. Юйхао уже вернулся вместе с серебряным волком, пока они разговаривали. Из него поднялось сверкающее фиолетовое духовное кольцо. «Брат Небесный Сон, проснись!» Юйхао намеренно замедлил шаг. Он звал ледяного шелкопряда небесного сна, поскольку ему требовались ответы на его вопросы. На самом деле его соблазнило духовное кольцо этого серебряного волка. Большинство мастеров духа получали свое четвертое духовное кольцо от тысячелетнего зверя. Если бы у него не было выбора, он мог бы принять это трехтысячелетнее духовное кольцо. «Малыш Юйхао, ты не беспокоил меня в течение долгого времени», — лениво ответил ледяной шелкопряд. «Он еще не полностью проснулся». Тем не менее, он все же был очень рад, что Юйхау разбудил его. «Брат Небесный Сон, я встретил особого духовного зверя, встречающегося только в Империи Солнца и Луны. Помоги мне определить, духовного ли он атрибута. Я не уверен насчет этого». Он быстро описал способности Серебряного Волка. о, -о, -о, -о, -о, -о, -о, -о. Ледяной шелкопряд небесного сна использовал свою проекцию в духовном море, чтобы осмотреть серебряного волка, когда он услышал описание Юйхао. Когда Юйхао достиг вездеходного исследовательского духовного инструмента, небесный сон дал ему определенный ответ. «Предполагается, что этот духовный зверь обладает смесью элементов, но не владеет полными силами этих стихий». «Ха, интересно! Такое просто невозможно для духовных зверей, но лишь использует свою близость с различными элементами и свою огромную метательную силу, чтобы контролировать стихийные силы. Металл, который он потребляет, вероятно, необходим лишь для увеличения его родства с различными элементами. В противном случае...» Он мог бы демонстрировать больше, чем просто базовые стихийные силы. Да, ты можешь сделать его своим четвертым духовным кольцом. Однако, этот серебряный волк слишком слаб и не подходит для тебя. Я не ожидал увидеть такого необычного духовного зверя. «Если ты встретишь другую особь этого же вида с совершенствованием не меньше десяти тысяч лет, ты не должен упускать его. Я думаю, что его духовное умение должно быть довольно хорошим. Хотя, возможно, это и не будет духовный навык атакующего типа, он может поднять твою общую боевую мощь, как твое массовое ослабление». «Хорошо, спасибо». Ейхау спрятал труп серебряного волка в своем духовном инструменте типа хранилища, прежде чем снова забраться в вездеходный исследовательский духовный инструмент. Дзуйдзи в качестве комплимента показала ему большой палец вверх. Ейхау только улыбнулся и задал вопрос. Как вы думаете поступить с этим серебряным волком? Дзуйдзи сказала. Если ты готов продать его, я могу помочь тебе. Он должен принести хорошую цену. Пока что ты можешь сохранить его. Мех серебряного волка предотвратит гниение его трупа. Мы разберемся с этим, как только вернемся в академию. Я полагаю, что серебряный волк не является духовным зверем духовного атрибута, но его ментальные силы должно быть довольно высокими. В противном случае он не смог бы контролировать элементы для атаки ими. Ты не хочешь попробовать слиться с его кольцом, кроме того, почему твои духовные кольца были белыми только что?» Йейхаус слегка покачал головой и сказал, «Он не то, чего я хочу. Что касается цвета моих духовных колец, <режит> разве я не могу обладать тремя десятилетними духовными кольцами?» Сказав это, он сам засмеялся. Это был ответ, в который никто не поверит. Дзуйдзи поджала губы. Она уже вернулась к своей нежной личности и смогла хорошо скрыть свои мысли. Йхау задумался и сказал: Волки обычно очень чувствительны с точки зрения обоняния. Эти серебряные волки тоже обладают такой особенностью. Дзуйдзи на мгновение задумалась, прежде чем дать ответ. Должно быть так, в конце концов, это волк. Йхау сказал. Старшие. «Мне, вероятно, придется на некоторое время расстаться с вами». была ошеломлена. «Куда ты идешь?» Юйхао ответил. «Я поищу подходящего мне духовного зверя. Этот серебряный волк действительно подходит мне, но его совершенствование слишком низкое. Слиться с ним будет слишком просто. Вот почему я собираюсь найти более сильного серебряного волка или кого-нибудь другого, какого-нибудь... «Зверька духовного атрибута, например. Это должно быть опасное путешествие. Вот почему мне лучше действовать одному. Продолжайте свои тесты. Я встречусь с вами в том месте, где мы разбили лагерь прошлой ночью. Если я не вернусь через полмесяца, вы двое должны возвращаться первыми». «Нет, разве мы можем оставить тебя одного?» Праведно заявила кк Мы должны пойти вместе, не забывай, что мы короли духа. Три всегда лучше, чем один, с точки зрения безопасности. Хотя твои навыки ближнего боя выдающиеся, наши духовные инструменты также довольно мощные. Наши навыки выживания столь же хороши, как и твои». Юйхау был ошеломлен. «Он не ожидал, что эта молодая леди, леди, которая постоянно пререкала с ним, действительно предложит ему помощь в этот критический момент». ейха увидел искренность в ее глазах. Дзуйдзи тоже кивнула и сказала, «Какая права, мы не можем позволить тебе отправиться в одиночку, втроем всегда безопаснее, чем одному. Кроме того, мы те, кто знаком с горным хребтом Цзиянь, пойдем вместе». «Ты боишься, что мы будем тянуть тебя вниз? Я знаю, что нам делать. Разбрызгать кровь серебряного волка по вездеходному исследовательскому духовному инструменту, чтобы духовные звери низкого уровня боялись приближаться к нам. К тому же, это хороший способ проверить способности сохранения жизни вездеходного исследовательского духовного инструмента». Юйхао посмотрел на КК, прежде чем повернуться, чтобы посмотреть на Цзуйцзы. Он серьезно сказал, «Но это очень опасно. Кровь серебряного волка может привлечь духовных зверей и других видов, которые могут оказаться очень сильны. Подумайте об этом внимательно. Этот вездеходный исследовательский духовный инструмент не может обеспечить нам абсолютную безопасность». Какая немного нетерпеливо сказала, «Ты что, девчонка? Почему ты так упрямишься? Поехали!» «Если твоя духовная сила исчерпается, я могу взять управление вездеходом на себя». Юйхао покачал головой, смотря на них. Хотя Цзуй Цзи уже раскрыла свои внутренние мысли, у Юйхао было такое чувство, что она сделала это лишь потому, чтобы он был для нее как отец. Вот почему она не причинит ему вреда. «Хорошо, я буду защищать вас обоих, пока я жив». Дзуйдзи лениво уселась на свое место и ответила ему, «Еще слишком рано говорить, кто кого будет защищать. Просто помни, что ты должен нас кормить». Лицо юй напряглось, и он раздраженно покачал головой. Он не мог не подумать. «Они следуют за мной, потому что хотят, чтобы я готовил для них еду?» Йойхау не отправился сразу». Он сделал некоторые незначительные приготовления и начал двигаться лишь после того, как его духовная сила восстановилась примерно до половины. Он легко управлял вездеходом, следуя уже накопленному им опыту. Он замедлялся, лишь когда им приходилось проходить через густой лес. Он преодолевал гору за горой, но не торопился разбрызгивать кровь серебряного волка. По пути... Они также встретили несколько духовных зверей, но совершенствование каждого из них было меньше тысячи лет. Юйхау использовал самый простой метод для борьбы с ними – он переезжал их. Этот вездеходный исследовательский духовный инструмент израсходовал много ресурсов Имперской Академии Инженерия Солнца и Луны. И материалы, использованные для его создания, были очень прочными. Духовные звери моложе тысячи лет не могли причинить ему никакого вреда. Качество духовных зверей в горном хребте Цзиньянь было явно ниже, чем у духовных зверей в Великом Лесу Звездных Духов. Пока они продвигались по ветвистым тропам, чтобы приблизиться к главной тропе в лесу, они не наткнулись ни на одного десяти духовного зверя. Включая серебряного волка, на них напали всего три духовных зверя. Двое других погибли от рук Юйхао и стали едой. Ейхао не возражал против разведения костра в горной цепи Цзиньянь. Обед стал еще одним пиршеством. Однако он отличался от жареного мяса с прошлой ночи. На этот раз он приготовил суп из мяса серебряного волка. Кости и мех серебряного волка были сохранены, а его кровь была размазана по вездеходу. Его мясо, в свою очередь, стало их деликатесом. Юйхау определился со стилем своей готовки лишь после проверки качества мяса серебряного волка. Мясо волка было довольно жестким, недостаточно нежным для жарки, что затруднило бы его пережевывание. После периода варки вкус станет приятнее, когда оно станет мягче. Его еда действительно обладала вкусом еды отца зуйзы, как она и говорила ранее. Его вкусный мясной суп поставил как и какэ довольными. В своих глазах они показали больше доверия и уверенности Юйхао. Юйхао, я буду следовать за тобой с сегодняшнего дня, пока ты в имперской академии ты должен готовить для меня. Воскликнула Кэке. -Кэ. Дзуйдзи -дзуй дразнила ее, сказав: Ты что, делаешь его своим шеф-поваром? Но что ты собираешься предложить взамен? Свое тело? «Э-э-э!» Лицо КК покраснело. Однако она бросила угрожающий взгляд на Ейхау и, и сказала: Ты смеешь требовать от меня чего-либо? Нет, никак не смею. Как я хотела надавить на него, но она не ожидала, что он так охотно ответит. Она мрачно сказала. «Я смышленая, умная и милая. Что за выражение это такое? Почему ты не смеешь предъявить требования?» Юйха ухмыкнул и ответил. «Даже если бы я сказал, чего я хочу, ты не пошевелила бы и пальцем. Я говорю только то, что ты хочешь услышать. Меня действительно ложно обвиняют здесь». «Ты хочешь, чтобы я умолял тебя стать моей девушкой, прежде чем ты отбросишь меня в сторону?» как и кивнула головой и сказала, «Так все и должно быть. Тем не менее, я могу дать тебе шанс, если ты продолжишь готовить. Жаль, что ты несколько молод. Скажи мне, сколько тебе лет?» Юйха улыбнулся и ответил, 14 Скоро будет 15 Молчание. Поворачивание голов. Зрительский контакт, Какей Кэ Цзы одновременно вскрикнули, тем самым шокировав Юйхао. Даже несколько слабых духовных зверей, которые наблюдали за ними, были поражены и убежали в страхе. Тебе всего 14? Как тебе может быть всего 14? Ты больше похож на 18-летнего. Кроме того, ты уже на сороковом ранге в 14 лет и обладаешь парными боевыми духами. Ты не человек! воскликнула Коке с недоверием. Йхау потер нос и сказал: Я вырос немного быстрее. Вы не должны быть так потрясены. Что касается совершенствования, вы двое на три-четыре года старше меня, но вы уже короли духа. Я даже не могу стать королем духа к вашему возрасту. Коке сильно покачала головой и ответила: Хотя я выгляжу молодо, я должна сказать, что мне уже девятнадцать лет. Сестре Цудзи почти двадцать. Мы на пять лет старше тебя. Разрыв поколений это определенно разрыв поколений. Дзуйдзи усмехнулась и сказала: Все в порядке. Более взрослая жена может быть такой же любящей, как и мама. У тебя все еще есть шанс. Сама ты, мама! Жаль, что у меня нет сестры! В противном случае я могла бы представить его ей. После одного дня общения они втроем стали хорошо знакомы друг другу. Их отношения также стали более близкими после того, что они пережили вместе. Дзыдзю и Какет тренировались с Ваном Шаудзе -цзэ и Дзиму в прошлом. Но теперь они, казалось, стали чувствовать себя более уверенно с Юйхао. После обеда... Они втроем сделали небольшой перерыв. Они продолжили путь лишь после того, как восстановили свои духовные силы до пикового состояния. Ейхао оставался сидеть за главным пультом управления. Перед тем, как отправиться, он повернулся к двум дамам и сказал «Я уже размазал кровь серебряного волка по всему вездеходу. Теперь уже слишком поздно сожалеть». Какая грызнулась и сказала «Хватит нести ерунду! Поехали!» ейхау не был нетерпеливым, когда сказал «Если вы двое настаиваете на том, чтобы следовать за мной, я вынужден настоять на том, чтобы стать лидером команды с этого момента. Хотя я плохо знаю ваши способности, вы должны прислушиваться к моим командам. Я определенно более опытен в сражениях с духовными зверьми, чем вы двое». «Я могу гарантировать нашу безопасность, если мы не встретим 100-тысячелетнего духовного зверя или множество 10-тысячелетних духовных зверей». легко передала ему свою позицию. «Хорошо, ты можешь быть лидером команды», – Ихао сказал. «Тогда давайте отправляться. Старшие, не забудьте оставаться в вездеходе, несмотря ни на что. Этот духовный инструмент способен выдерживать большой урон, чем вы описали ранее. Он также сможет позволить вам использовать ваши духовные инструменты через окна. Если будет драка, оставьте это мне. Вам двоим нужно лишь поддерживать меня огневой мощью. Как и огрызнулась и сказала, почему я чувствую себя все больше мусором, чем больше я слушаю тебя? Хватит извергать тарабарщину! Поехали! На этом 163 глава закончилась. Если тебе понравилась эта глава, понравился звук, обязательно поставь палец вверх, напиши комментарий, подпишись на канал, на телеграм-канал и бусти-канал, это будет лучшая награда для меня. До встречи в следующих главах.